Глава 3. Много различных знаний порой вылетало у Просков из головы, воспоминания исчезали. Но она точно знала, что по своей природе ангелы не могут задерживаться на земле очень долго. Витаминов им, что ли, не хватает. Эти среда слишком токсичны. Бог их знает. День два И привет. Впрочем, была пара исключений. Во-первых, престолы, поскольку в материальной форме способны питаться электричеством, то ведь и неоновых, светодиодных вывесок, изображений в телевизорах, а иногда и на экранах смартфонов живут среди людей много лет, внушая смертным подсознательный восторг и трепет. Во-вторых, конечно, Херувимы наиболее крепкие из всей этой братии, но даже им приходилось нелегко. Чтобы поддерживать материальную форму, им нужны были или спирт, или сахар, из-за чего у них наблюдались проблемы или с печенью, или с зубами. Неумение лгать и мессианская потребность доносить до людей правду являлись причинами травматического нездоровья других частей херувимских тел: кровоподтёки, вывихи, трещины в костях. Всё это было следствием правдолюбия и неспособности к вранью. Из неземной природы проистекали и странные представления гигиене. Нет, юрувимы не запускали себя, как некоторые люди до степени заплесневелого хлеба, погибшего на жаре пакета молока, трёхдневного мусорного мешка, куда накиданные луковые очистки, окурки, рыбья чешуя, но всё же не пахли парфюмом. Смесью щей и табака от них вечно несло лежал их шерстью. Печально всё это, подумал о Просковье, пока Сергей медленно заходил в открытую квартиру. Он делал это так неловко, что создавалось ощущение, будто действительно за спиной у него имеются огромные крылья, которые мешают пролезть в дверной проём. Мас, сука, сказал он несколько раз. Сначала, когда споткнулся, затем, когда разувался, Когда раздевался и не мог повесить лоснящуюся от грязи дублёнку за воротник, поскольку петельки у дублёнки не имелось. Был он коротко стрижен, но всё равно лохмат теми остатками волос, что сохранились у него между залысинами на висках и плешью на макушке. Смуглый и обветренный, с трещинами на губах и болячкой в углу рта, вокруг которой не росла чёрная блестящая щетина из толстых редких волосков. Слегка дотловатый, рыхлый, как подмёрзшая картошка или старая половая тряпка. Он внушал Просковие чувство отвращения, некоторого страха, но и восхищения тоже, потому что светло зелёные глаза его почти светились совершенно неземным огнём, нечеловеческого знания. Этих глаз и не выносили всякие подвыпившие компании. Случайные гопники прежде всего пытались частично загасить это пламя ударом в переносицу или в бровь. На демонов этот взгляд действовал тоже, но только чарующим образом. Что ставилось? спросил у Нади Сергей, как только она попалась ему на глаза. Можешь не стараться. Мне кроме моей дорогой Марии ничто больше не нужно из вашей погани. Так я начала была оправдываться Нади, Но при этом не без симпатии смотрела на него. На его страшное лицо, на свитер, изначально белый, а теперь желтоватый, прожжённый в нескольких местах сигаретами, покрытый чем-то вроде микроскопической пыли, на спортивные штаны с лампасами, под которые для тепла были надеты ещё какие-то штаны, на шерстяные носки, поеденные молью. Видя эту симпатию, Сергей рассердился ещё больше начал было и вовсе впадать в ожатацы, ругаясь, полез в карман штанов, где обычно таскал заточку, но тут вмешалась Просковея. Чего хотел? спросила она. Нет, ну кроме того, что понятно, выпивку я принесу. Сергей словно очнулся после этих слов, но не сводил взгляда с Нади. В глазах его появилась мечтательная рассеянность, будто он не мог до конца прийти в себя. Ну-ка. Что это ещё за гляделки? Слегка взъярилась Просковья и потащила Херовима в гостиную. "Ты там сиди", приказала Просковья Наде, потому что та, как заворожённая, стремилась за ними следом. Просковья толкнула Сергея в кресло, хлопнула по засаленному выключателю. В люстре горели две лампы из четырёх. Что-то было в этом свете сродни полупадшему Херовиму. Не слишком темно. Но ну и не сказать, что светло. Сергей откинулся к спинке кресла, скрестил ноги, сплёл кисти рук, локти развёл, отбросил голову куда-то в бок. Это почему-то напомнило просковье Паи станца маленьких лебедей. Грохнули твою Наташку, сказал Сергей и усмехнулся, разглядывая картинку на стене. Невероятно яркий водопад, окружённый брызгами и пеной, похожий на куриные перья. Да прыгались. Кид проморгали. Жди. Теперь за тобой придут. Услышав про киднепершу, Непершу, что называется, заскучала. Так получалось порой, что реальность складывала нейроны в голове какой-нибудь девушки из обеспеченной семьи в знании, что есть черти, ангелы, акульт-трегеры, гомункулы, где они все живут, как выглядят. Девушка сама решала, каким образом поступить с этим знанием. Большинство подобных случаев, скорее всего, ничем не заканчивались, поэтому Просковья о них попросту не знала. Но бывало, что девушку привлекала идея стать бессмертной. Тогда она могла просто прийти, например, к Просковье и потребовать отдать ей гомункула. Просковья не имела права отказать. Получив гомункула, кандидатка в оккультрегеры должна была угадать настоящее имя гомункула. Если угадывала, всё. Гомункул переходил к ней, а бывший оккульт-трегер становился обычным смертным человеком. Всё бы хорошо. Но девицы, которых посетила идея отжать гомункула, никогда не приходили сами, чтобы просто попросить. Они затягивали в свою игру влиятельных родственников, друзей, окружающих Те, подключали свои связи, и начиналась нездоровая кутерьма. В прошлый раз такое приключилось с Просковьей, насколько она помнила, в шестидесятые. Тогда её даже в колонию пекли, чтобы присвоить гомункула. И Просковия несколько лет ичалилась, и жила человеческой жизнью, даже естественным образом постарела года натри. Сергей усмехнулся, чем пробудил Просковью из мрачной задумчивости скосил глаза куда-то вниз и сказал А надо чаще заходить, отрабатывать грехи. Оно, конечно, с чертями веселее. Мы про нас забывать не надо. Тонет город, а им и мы дела нет. Муть появилась. Они не чешутся. Мог бы и сам зайти. Раз такой сознательный. Несознательный. 300 метров медного кабеля в заброшке и всепроникающий взгляд. Всё вместе безбедная жизнь, беззаботность, отданные долги. Тогда хорош проповедовать, попросила Просковея. Как убили? Если киднеперша, то смысла нет Наташку убивать. "А это всё от недопонимания", вздохнул Сергей. Кедная перша, наверное, папу своего попросила для похищения каких-нибудь отморозков нанять. Наташка решила, что это не про гамонкула, а просто какие-нибудь ушлёпки с проблемами в половых вопросах. Одного покалечила, а второй её застрелил, да и прикопал кое-где в снегу. Они помолчали. Так, понимаю, ты не скажешь, где она теперь. Поняла Просковее. Сергей ничего не ответил. Надя незаметно появилась в двери прихожей, на неё Сергей воззрился осуждающе. Заиггозил, видимо, подбирая скорбетельные слова. Давай уже тогда прекращай скромничать, напомнила Проскове. А похмел, что ещё? Заботы кое-какие накопились, пока я себе хриплый неохотно отвечал Сергей. Как и всякий алкоголик, Сергей умел мотать нервы, ходить вокруг да около каждого дела, множа планирование там, где требовалось просто что-то решить. Нагонял на себя ненужную солидность, казалось, наслаждался собственной неторопливостью. При этом в делах, где как раз требовалось подумать, прикинуть, он проявлял безоглядную решительность. Сразу приняться за работу, ни в какую, влезть в спор, в драку, всегда, пожалуйста. Но сначала спирт, сказал Сергей таким голосом, будто испугался, что его сейчас прогонят. Сходишь? спросила Просковья Надю. Надя покивала. Её не продадут, уверенно заметил Сергей. Подумают, что она тайный покупатель. Давай мне карту, я сбегаю по-быстрому. Хх, разбежался. Злобно рассмеялась Просковья. Где тебя потом разыскивать, интересно знать. Тогда сама сходи, предложил Сергей. Иди, раз такая умная, тебе продадут. У тебя рожа попроще. Всем вместе можно, почти шепотом сказала Надя, поглядывая в смартфон, набирая там что-то. Подумаю, что до нас алкаш вяжется, уверенно возразила Просковья. Заступаться начнут, по голове ему настучат по-хорошему. Вас бы, правда, двоих тут оставить, новые или сойдётесь, или слово за слово, и он тебя порежет, Надя. За вами глаз да глаз, да и этого мало, что молчите. Вы бы хоть ребята возразили, не знаю. Дали бы честное слово, что близко друг другу не подойдёте. Серёжа, может, Мартини тебя устроит. Сергей дёрнул половины лица, изображая что-то вроде аристократической брезгливости. Только после основного блюда, сказал он, Но, услышав, как Просковья раздражённо цыкнула, подумала, и согласился. Хотя, давайте и поесть чего-нибудь, и можете обе идти». А ты тут в какую-нибудь нычку у Наташки лапу не сунешь, пока нас нет? спросила Просковья. Нету нычки, сказал честный Сергей. Она с деньгами, и картой в магазин пошла, когда её того этого. Телефон, конечно, или телевизор, или Серёжки, кольца. Не скрою, ей соблазна вести, потому что они ей пока без надобности. Но она же потом все глаза мне выцерпает, когда хватится. Давай-ка мы тебя закроем, пока ходим, заключила Проскове. Ты не обидишься?» Хировим неторопливо поднял на неё трезвые усталые глаза. Спокойно сказал, гордой дёрнув подбородком: "А что тебе до моих обид? До моих предостережений? Что тебе мои мольбы? Пиздуй, давай уже за выпивкой". Когда он или какой-то другой Хировим смотрели так, говорили таким спокойным голосом, Просковья на какой-то очень краткий миг чувствовала их правоту которая всё же так оставалась для неё непонятной ощущала и херувимскую суть из всех этих крыльев света слов которые как бы ни были тихи однако ошеломляли под таким взглядом она оказывалась всё равно что вбитый по колено в землю чтобы развеять это чувство Просковья спросила вздохнув со старательным снисхождением сколько фанфуриков покупать «Да уж Дожпривищ щедрость, с прежней развязностью сказал Сергей. Может, водки купить? Что то с этими пузырьками? Сергей опять аристократически покривился. Вообще, если бы не трудная ночь до этого, Просковея не так остро воспринимала бы три обычных ировемских состояния. Эту взвенченность, похожую на кружение водки в бутылке, которую собираются опустошить из горла и монументальную серьёзность и пустую ленивую говорливость, в которую впал Сергей, когда принял разбавленный водопроводной водой спирт поверх салатов и найденные выпитые в полчаса бутылки шампанского. За те 30 минут, пока Просковья Снаде не было дома, Сергей чересчур освоился в чужом доме, успел расставить по квартире несколько грязных стаканов, несколько грязных тарелок, кинул на спинку кресла свитер Так что по возвращении пришлось сконцентрировать всё это на кухне, усадить Сергея за кухонный стол и ждать, когда он опьяневший, но при этом наоборот, будто более трезвый, чем когда пришёл, закончит болтать на отвлечённые темы. Что человек? спрашивал он в пустоту, сам же отвечал. Человек это таракан ползущий по баллончику с дихлофосом замасленной ветожь ползущий по кислородному баллону. может ну его этот мир Девочки, а что то чем дальше тем хуже Маришку жалко конечно но она же сама свой выбор сделала Наташку жалко но ведь могла быть и осторожнее ты ведь порашенька Никогда бы не вляпалась, как твоя товарка беспутая, согласись. Да и толку от вас, что есть, вы что нет. Столько бесприютности о, словами не передать. Столько беспризорников, взрослых и детей. Такого, наверное, никогда не было. Даже в 90-е, чтобы оказаться одному среди чужих людей, нужно было всех своих близких потерять. А сейчас Полная семья, ребёнок среди незнакомых, страдает. Не знает, кому приткнуться, ищет, где бы что украсть, кого бы обмануть, как бы себя продать подороже, чтобы накупить какой-нибудь ерунды. А его родители заняты ровно тем же самым. Цок-цок-цок сердечки комментарии. Пустыня, пустыня, вам говорю, земля, посыпанная солью, проклятие и преступлений. Земля, на которую всем наплевать по большому счету. Тонущий город, где люди ходят по горло в воде и видеть не хотят, что тонут. Уже и мути взвесьи тоска. И ладно, люди слабы. Но чтобы демона все это разобщило. Было ли когда-нибудь такое время? Такое время всегда и было. Осторожно вступила Надя. Демоны всегда были разобщены, в этом и смысл. Иначе мы бы всю землю заселили. Нас влечет к людям, к херувимам, а к своим не очень. Это лишь в сказках у нас все организовано. Почитаешь, посмотришь, чуть ли не вермахт. А на деле каждый за себя. Не ссоримся, конечно, праздники вместе, тусовки какие-то. Трёхкратный поцелуй в воздух. Но чтобы так, как с Просковьей, например, такого нет как-то не складывается. Надя перехватила взгляд Просковее, который означал: "Давайте ближе к делу", но поняла его иначе. Добавила. "Ну или во мне дело. Есть демоны, у которых семьи, даже детей рожают. А я всё не могу взять на себя такую ответственность. Некоторые с людьми живут, но это бессмысленно. Детей в таком браке нет. Лет через пять становится заметно, что что-то не так. Человек стареет, демон нет. Разве из природной потребности подтелиться слегка кровь попортить? Сергей, наблюдавший за Надей, пока она говорила таким взглядом, каким смотрят на муху и ждут, когда она сядет, внезапно ударил кулаком по столу. "Не смей, не смей так, не смей этим тоном", прошипела он отчаянно. "Ты давай тоже потише", остановила его Просковья. "Говори уже, что там у тебя?" Херувим на дощёке выдохнул и выдал историю, слушая каждый следующий фрагмент, который Просковья думала, "Ущипните меня. Я попала в переплёт". Просковья считала, что умеет отстраниться от своего восприятия мира и взглянуть на ту или иную глазами нормального человека. Но даже так, произошедшая с Херувимом, выглядело не дико, а совершенно мообразным пошло. Ощущение пошлости Усиливалось тем, что Сергей вставлял в рассказ слова вроде зазноба и хуё моя. Сергей влюбился в демоницу, которую звали Мария Стержнева, не из моей тусовки. Тихо и быстро сказала Надя в ответ на вопросительный взгляд Просковьи. Херувиму хватило любви не сходиться с ней. Он наблюдал за Марией со стороны. Её деятельность казалась ему в высшей степени альтруистичной. В отличие от Нади, Мария работала учителем в начальной школе, подрабатывала репетиторством, потому что владела английским. По алгебре и началам анализа могла натаскивать. Новенькая, потому что заступилась за Надю Просковья. Побегает несколько лет и линять придётся. А то это не придётся, сказал Сергей, кивнув в сторону Нади. А то ты с высоты своего саракета можешь судить, как правильно жить, как правильно линять», — усмехнулась Просковья. Когда Надя решит меняться, ей даже переезжать не надо будет. Вроде бы и желая возразить, но не зная, как это сделать, Сергей продолжил грустную историю, которая его беспокоила. Как и всякая только что проникшая в этот мир демоница, Мария была полна ненужного энтузиазма. Почему-то не знала, что большую часть демонической работы делают за демонов сами люди. да им только небольшой повод. Она познакомилась с отцом-одиночкой, который отсудил у жены детей. Мария придумала, что будет самоотверженно пахать на трёх работах, возиться с чужими детьми, обшивать, обстирывать, возбуждать этим в мужчине муки совести, что такая молоденькая, а уже с ним, а уже мать для чужих детей. Но не тут-то было. Мужчина был из тех, кому упали от бабушек, дедушек, матери и отца несколько квартир и дачных участков. Всё это мужчина благополучно сдавал, то повалялся дома весь день и даже посуду за собой не мыл, как не мыли её за собой почти все дети. С появлением Марии мужчина прибираться перестал. Дошёл до того, что и одежду в стиральную машину ленился бросить. И мук совести при этом перед Марией не испытывал совершенно. Ему казалось, что он осчастливил Марию материнством и заботами, потому что её прежняя жизнь была, как он видел, лишена смысла. То как Мария жила до него, мужчине представлялась пустой бабской суетой. "Выручи её, парашенька", взмолился керувим. "Она сама уйти не может?" удивилась Просковья. Она же не дура. Среди демонов дураков нет. Бесы в инсулах не живут, к чему-то добавила Надя. Сергей посмотрел на неё, как на сумасшедшую, и продолжил. Она детей бросить не может, она к ним привязалась. Это не твой кусок, камня, который ты сюда притащила. Просковья поймала себя на том, что давно не скрывает раздражение уже скривила рот, как будто ковыряясь языком между большими коренными зубами, Моргала, тяжело поднимая веки. Серёжа, угомонись», — попросила Просковья как можно спокойнее. В том, что Мария твоя добровольно занята тем, чем она занята, Надя не виновата. И что мы можем сделать? вот скажет она. Нет. И что? Что мы должны будем сделать? Так вам, Наташа, нужна или нет? Я не понял, спросил в свою очередь Сергей. Постарайтесь. А ты не думал, что мы можем других херувимов попросить? «Удачи!» — воскликнул Сергей с удовольствием и сделал такой жест, будто разбрасывал волшебную пыльцу над столом. Затем навалился грудью на столешницу и зачем-то стал спрашивать не у неупроскове у Нади: "Кто у вас есть, девочки?" Гоша и Коля так они на сахаре. Один вас и на порог не пустят, второй в отпуск по святым местам отправился. Остаётся Фёдор, но он в пригороде. Идите, ищите по дачным посёлкам и деревням. Да и найдёте. Мы ведь солидарны. Я им скажу, они, если и не против, будут всё равно помогать вам не станут. Хоть то убейся. Пользуешься тем, что нет заповеди, не шантажируй оприкнуло Просковья. Сергей обернулся к ней, хитро поглядел из-за плеча. "Пользуюсь тем, что заповеди — эта штука исключительно для бескрылых и безрогих. А ты крылатый или рогатый? А то я уже сомневаюсь, кто тут из вас двоих демон". Сергей слегка изменился в лице, и Просковья опять ощутила себя вбитой в землю. Не сомневаешься, — сказал Сергей уверенным голосом. Течь так, 39 дней осталось. Если вы мне Марию не вытащите, то и про Наташу можете забыть, будто её и не было. Хотя что это я говорю? Вы про нее и забудете, впрочем, туда ей дорога. Я сделаю, как ты хочешь, ответила Просковья. Но затем я с тебя спрошу. Ты опять будешь у меня в ногах валяться и на сопли изходить. Но я спрошу с тебя, Серёжа. Не сомневайся, что спросишь, сказал Сергей, отворачиваясь и выпивай. — И валяться буду, конечно, потому что ещё не теряю надежду, что ты нормальный человек, что тебя иногда ещё можно вразуметь. Ты ведь решила после всего этого опять на год постареть, а? А? Не твое дело, ответила Просковья, чуть более нервно, чем следовало бы. Сергей усмехнулся. Его опущенная голова, утонувшая в плечах, была похожа на ежа, сидящего между двух верблюжьих горбов. Что ты ты там еще про муть говорил? напомнила Просковья. Сильно слепит, горько вздохнув, Сергей кивнул куда-то в сторону, произнес. Сама считай. Про Пробранённую мелочь даже не говорю. Алюминиевых банок не вижу. Денег не вижу, кошельков не вижу. А если бы и видел, то пин-код не смог бы разглядеть у карты. Теперь и чтобы покрупнее не могу рассмотреть те же бутылки, чтобы сдать. по нулям давно. Всякий цвет мед, холодильники, стиралки, телевизоры, ноуты там. Галя. Если бы не работа, давно бы ласты склеил с голодухи. Только всякую живность ещё различаю, но тут как бы и неудивительно. удивительно. Всё живою считай херачит, как эти фонарики новомодные, с которыми по лесу ночью как днём можно гулять. Но и то. Вот мыши у меня завелись, а я их проморгал. Давно такого не было. Понятно, что сам виноват, со своим загулом. Да ладно. Бывает, посочувствовала Просковья. Да тебя несколько раз случалось, что херувимы вообще слепли, пока до нас добирались. Чуть ли не на ощупь меня находили. Всякие заброшенные заводы можно было годами на цвет метр растаскивать. Военные части, узка Сейчас таких развалов халявы нету. А что за муть? Автомобиль. Ответил Сергей с готовностью. «Малиновый девитос магнитолой. Он между двумя и тремя часами ночи появляется то в одной части города, то в другой, то дискотеку восьмидесятых гоняет то рэпчик. то еще что-нибудь? А на следующий день во дворе, где он стоял, кто-нибудь мрет. Понятно, что гражданам это оптимизма не добавляет. Так интересно, восхитилась Надя. Почти все время разное. Если с моей стороны смотреть, то выходит, что ничего интересного нет, сказал Сергей. Да и ничего удивительного во всем этом. Мир создан так, чтобы все в нем противоречило чуть ли не самому себе. В этом и есть его стройность. Так он в равновесии держится. Ни од движение быстрее сверхсветового, но Вселенная расширяется быстрее. Опять же, Существует бесчисленное количество вселенных и параллельных миров, но они все одинаковы. Люди разные с виду, а суть одно. Да посмотреть хотя бы на нас с тобой. В том, какие мы есть, имеется определенная логика, но чувствуется в этом некое противоречие. Так и муть. Это одна и та же муть, именно поэтому выглядит она каждый раз иначе. Реальность неизменно, но многолика настолько, что каждый раз поворачивается к людям такой гранью, которую они ещё не видели. А то, что видят люди, видимо мы, куда нам деваться? Это действительно всё очень забавно звучит, вмешалась Просковья. Особенно, когда слышишь все эти философские штуки в тысячный раз. Будто спектакль по Чехову пересматриваешь в очередной трактовке. Но есть вопросы посущественнее. например, есть у этой машины номер? Приметы какие-нибудь особые? Есть, наверное, как-нибудь, сказал Сергей. Но в данный момент мне их не видно, только почерк её этой машины, как у маньяков. Но зачем тебе приметы? Ты её собираешься в базе искать? По мне так это лишнее мозгоёбство. Ты же с демонами путаешься, а демоны с мусорами, пусть уж знакомы. Ментёнок, какой-нибудь сольёт инфу вот этой твоей. Он пощёлкал пальцами, указывая на сидевшую напротив него Надю. Да похуй, сказал Сергей. Да ей, что там-то, там-то люди жалуются на громкую музыку в машине среди ночи. Можете сегодня и начать, если вам время дорого.